«Девять. Скорее всего, все самое интересное я пропустил. Когда вернулся, все страсти, связанные с моим исчезновением, улеглись сами. Он же Эль, чего вы хотите?» Либо были оперативно улажены Анной, умудрившейся даже из этого извлечь пользу. Возможно, она переживала, возможно, боялась, что, как и сама предсказывала, я просто исчез. Но вернулся я в полнейшее спокойствие и даже почти равнодушие. Честно говоря, было немного обидно. Есть и нет, жизнь идет своим чередом. Впрочем, меня это устраивало. Ни малейшего желания участвовать в забеге по многочисленной родне Уров не было. Да и отсутствовал я с учетом доставки ушибленного тела до плоского мыса с последующим самостоятельным путешествием сначала до Усьедона, а затем и дальше в Аракис всего то 6 дней. Так что, надеюсь, по-настоящему испугаться никто не успел. Но бывает же такое. Папа вышел по делам или в магазин и вернулся через неделю. Значит, было очень нужно. А вот дальше начались проблемы. Несмотря на мой статус, никто не горел желанием срочно собирать морскую экспедицию в Южный океан. Каникулы. Они только начались, а уже однажды заплутавший отец вновь куда-то намылился. У тебя есть совесть? Эти слова в разных вариантах я прослушал от каждого, кто не боялся ужасного Эля. Разве что сын, похоже, был в полном восторге от непутевого папаши, но кто же его спрашивает? Так или иначе, дело сдвинулось лишь тогда, когда я, распечатав последнюю заначку, отправился нанимать посудину без участия уров. Это, как выяснилось, было недопустимо. Потеря лица и все такое. Только успел переговорить с парой капитанов, как по всем кабакам, словно ветер пронесся. Со мной все разговаривали, обещали что-то, пряча глаза, но брать деньги отказывались. Отношение изменилось настолько ясно, что сомневаться во внешнем вмешательстве не приходилось. Очередной мой собеседник, помощник капитана немаленькой посудины, только что, по слухам, активно искавший контракт в сторону архипелага, сдулся, как дырявый шарик, стоило ему понять, с кем он беседует. «Уважаемый Илья, у нас судно торговое». Мы для таких походов не предназначены. Поймите, это же океан. Нам в баласте идти никак не с руки. Позвольте не согласиться. Первое, я не против того, чтобы вы взяли товар или что там вам нужно. Второе, разве я не плачу, как уже сказал, за все неудобства? И третье, для вас потери будут лишь во времени. Крюк на переходе туда «меня забросите, и «крюк, как пойдете обратно». «Не думаю, что у вас такие срочные грузы, что дней двадцать в один конец не потерпят. В любом случае, вы останетесь с прибылью, к тому же оплаченной авансом, наперед? Немолодой моряк с бритым черепом уставился в стол, задумчиво разглядывая ничем не примечательные пальцы левой руки, как если бы раздумывал, что это за запчасти такие. «Просторный зал морского клуба» — так я приблизительно перевел название заведения — Расцветившего своими сине-красными флагами набережная Аракиса переливался отблесками яркого солнца. Столик, за которым мы сидели, прятался от жгучих пятен в тенистой части помещения. Рукотворный сквозняк, управляемый расторопными половыми при помощи системы попарно распахивающихся дверей, шевелил гирляндами местных флажков, развешанными под потолком. «Уважаемый Илья, нельзя нам. Мой собеседник оторвал взгляд от стола. Понимаете?» «Вас что, предупредили, чтобы не брать контракт у меня?» — не удержался я от прямого вопроса. «Все-таки русское воспитание так и не выветрилось из моей головы. Если возникла непонятная ситуация, спроси. Что такое? Какого? Ну и так далее». Моряк поморщился. «Здесь другая культура. Этот туповатый Эль, похоже, самых прямых намеков не понимает. Сказал же максимально прямо. Нельзя. Мозги у него есть. Если человек не объясняет, почему нельзя, значит, не может. А раз не может, значит, связан словом». Я переждал молчаливую пантомиму, описавшую все его мысли не хуже прямого текста и кивнул. «Уры». Лицо собеседника приняло такой виноватый вид, как будто это он только что нарушил обещание. Сболтнул то, о чем обязан молчать. Его глаза метнулись по ближайшим столам, занятым разнообразными коллегами по цеху. Вроде никто не таращился в нашу сторону с возмущенным видом, никто не грел уши в чужом разговоре, выдавая себя напряженным молчанием. Я кожей чувствовал, как ему некомфортно, как он мечтает уйти куда угодно, лишь бы подальше от опасного Эля. Хотя, будь я простым нанимателем, никуда бы он не пошел, отправил бы меня самого, возможно, лишь исключительно вежливыми словами и выражениями. Удивительно, но хотя меня никто и не посылал, итог был тот же. Пришлось выдвигаться, несолоно хлебавши. На улице я остановился, ощутив сильнейшее раздражение. Солнце слепило, от чего приходилось сильно щуриться. Пара мальчишек мельтешила поблизости, что-то выпрашивая у прохожих я уже чувствовал, как они присматриваются ко мне. Зародившаяся злость была настолько сильной, что я как наяву увидел храмовую площадь и себя на ней. Разнесу все нахрен вместе с этим клубом. Усилием воли подавил нахлынувшие чувства, невольно оскалившись. Пацанов сдуло, как ветром. Импаты хреново. Повертел головой, расслабляя закостеневшую шею попутно ощупывая в небольшой сумке через плечо Склеенную стопку линз — подарок безымянного острова. До конца каникул я так не дотяну. Кто-нибудь или что-нибудь точно пострадает. И все из-за тупого чувства собственности некоторых членов семейства Ур. Элим, видите ли, нужен здесь, а не там. Без их ведома выходит ни шагу. Ладно, есть еще самолет. Первый пересобранный экземпляр захватила моя дрожайшая скеллия. Но, насколько я знаю, уже готовы корпуса еще трех. Тяжело вздохнул. Движитель, который я когда-то собирал, остался на моей скеле, а в новых машинах будут стоять чебурашки, настроенные скеле. Те корпуса, что уже готовы, без них и чтобы их настроить нужно Анна опять 25. пять уры. Да и опыт океанского перелета у меня уже был, и я уверен, в одиночку за такое не стоит браться. Тем более, что и остров этот дальше, чем угол. Так, кажется, я знаю, что делать. Садух. Времени прошло изрядно, но если ничего не изменилось, он давно уже завел собственное представительство в Арракисе. Монополия монополии, но монарх мудро решил, что подконтрольная контрабанда всяко лучше того дикого безобразия, что творилось на Мау во времена, когда я сюда попал. Вряд ли Садух в Аракисе, но если кто и может мне помочь, не обращая внимания на запрет аристократов, Но только этот аристократ Фронтира, бывший сельский староста, а ныне настоящий барон облачного края. Какой там у него флаг-то?» Господин Ван Геори уехал в глушь. Кир сказал бы, удрал. Именно так это выглядело. Глушь располагалась на берегу океана к северу от дельты, в крохотном поселке, о котором он никогда и не слышал. Надо было ехать. Ему выписали. Командировочная и хмурая тетка в бухгалтерии не применула напомнить, чтобы он отчитался за каждую лепешку, оплаченную щедротами баронства. Архаж же махнул рукой, не бери в голову. «Ты мобиль водить можешь?» «Конечно», — удивился Кир вопросу техника. «Отлично. Найди себе что-нибудь подешевле. Нельзя совсем забить набухов. Они потом съедят твой мозг. И вперед!» Архаш перебил уже открывшего рот Кира. Туда никак, кроме как на мобиле, не доберешься. Но и не шикуй. В конторы по ренте ни шагу. Официально деньги тебе дали на прокорм и проезд на общественном транспорте. Крутись как хочешь, но я тебя очень прошу, найди его. Деньги баронство выделяет регулярно, а мы не знаем, на что их тратить. Мы же простые программисты да техники. Боюсь, долго такая халява не продлится. — Ясно, святое место пусто не бывает, не пропадем. Но тут же наука. Мне, честно говоря, очень хочется понять, как у нас так получается. Да и платят получше, чем соседям. — Не волнуйтесь, Архаш, мобиль не проблема, — уверил его тогда Кир. Следующим утром он опять входил в знакомую мастерскую. — Кир, здорово! — Че, выгнали-таки с работы? — обрадовался ему мастер. — Да нет, — ответил Кир, здороваясь. «Как там грузовик? Забрал водила?» «Ага, счастлив, как девочка на свадьбе. Два часа тут форчал, все проверял. Пойдем, деньги твои отдам». Они направились в контору, прятавшуюся в глубине большого зала мастерской, полного незнакомых мобилей. Похоже, новые заказы подвалили. «Ты как?» — продолжил на ходу мастер. «Работу берешь?» «Спрашивали уже о тебе. Я сказал, что ушел. Типа в «Большие люди» пробился». «Но это не страшно. В день по несколько раз автоматчик спрашивает. Ну...» «Не, Сувир, я по-другому делу. «Что за дело?» — спросил мастер, отпирая дверь крохотной конторы, в которой бывал лишь за скоками, почти все время работая наравне с простыми свесарями. «Мне мобиль нужен на пару дней съездить в глухое местечко». «А что с работой?» «Так по работе. Человек в отпуск уехал и важные бумаги прихватил случайно. А без них никак. Вот, отправили». «Тебе с ним работать, ты езжай!» «Да нет проблем, ты ж знаешь, тут пара лордов за сараем. раньше, чем через месяц не заберут!» Кир скривился. «Лорды эти — древние развалюхи с гнилыми контурами низкого давления. Хозяева бросили их, несмотря на то, что в работу пойдут эти колымаги еще не скоро». Запчасти то да сюда и хозяева такого старья много не платят. Ездить на них еще то удовольствие. Хоть цепляй бочку с водой сзади, да поливай каждые двадцать миль. Блин, а получше чего? Кира, я тебе что, прокат? И сколько ты хочешь за это счастье? Я тебя умоляю. Что-то как чужой. Там на одном автоматику перебрать надо. возьмешься? Ничего себе. Я советую рухлить. Пару дней корячиться должен. Да не кипятись. Мастер отсчитал деньги Кира за грузовик и вручил их парню. — Ясно, не бесплатно. Просто по-другому ты за них и не взялся бы. А я тебе еще добавлю, только ты избавь меня хотя бы от части геморроя. — Ладно, посмотрю пока. Если решу взять, подойду. Буркнул не очень довольный Кира. Проторчал он в мастерской до полудня. Пришлось переодеться и отбуксировать один из лордов. Когда-то черный кургузый мобиль бюджетного класса, теперь догневавший свои последние дни. Несмотря на убогий внешний вид, видимо, хозяин все же ухаживал за ним, и котел мобили оказался в полном порядке. Пришлось лишь снять пару коллекторов и поменять прокладки. Долго не протянет, но на пару дней хватит. Искать каждые двадцать миль воду Киру никак не светило, как укуковать с чужой машиной на обочине». Подвеска, как и у всех стариков, оказалась с длинным ходом и мощными пружинами. По крайней мере, будет комфортно пробираться по неведомым дебрям, в которых укрылся Вангеори. Главные кристаллы оказались относительно свежими, и ему не пришлось тратиться еще и на поиск замены. Новые кристаллы в любом случае были слишком дороги, за их цену можно было, по мнению Кира, полностью оплатить ремонт этого чуда техники, и заниматься благотворительностью в его планы не входило. Зеленый. полдень, жара, зной, пустые улицы. Быстро осмотрел салон. Видимо, хозяин, понимая, что ремонт затянется, убрал из машины все ценное. Кир уже и лучше. Старые деревянные сиденья, отполированные с окном подушек до блеска. Боковые стекла убраны, подвязаны к потолку. Такая же деревянная крыша, обтянутая снаружи крашеной тканью. Он задвинул рычаг главного котла и постучал ногтем по манометру. Ага, зашевелился. «Жив курилка!» дождался, когда фыркнет клапан конденсатора и, плавно отжав педаль сцепления, покатился. У этого памятника истории мобилей была единственная передача вперед и, соответственно, назад. Но могучего момента вполне хватало, и мобиль набирал приемлемую скорость. По крайней мере, на городских улицах он ничем не выделялся. «А по трассе, Кира, не ехать». Он внимательно изучил карту, и кроме города и короткого отрезка на севере, путь предстоял большей частью по глухим проселочным дорогам. Если Тарантас не подведет, к вечеру должен добраться. Потом никак. Фонари еле светили и больше годились, чтобы обозначать присутствие мобиля на дороге, чем освещать ее. Кир выбирал дороги подальше от центра. Подальше от запруженных мобилями и пешеходами улиц. Подальше от гудящих рельс паровиков. Но от географии не уйдешь, и через великую реку не перепрыгнешь, и вот ты уже по колесам шлепают булыжники набережной. Навстречу несется обезумевший от жары паровик, а по левую руку сверкает золотом вода, домаячит северный берег, укрытый зеленью, и от того такой манящий. Кир в который раз порадовался тому, что древние лорды имели наполовину деревянный кузов. Даже так локоть руки время от времени дергался, касаясь обжигающего жара обшивки. Что бы было, если бы этот мобиль был металлическим, как это стало модно теперь? Что-что, спекся бы водитель, наполняя улицу с запахом жареного мяса. Похоже, он как раз проезжал мимо одного из многочисленных заведений старой набережной, кормивших народ простой незамысловатой пищей. От мысли о еде Кира отвлек вид знакомого моста, под которым он прятался не так давно от дождя, поджидая Инги. Что-то шевельнулось под сердцем, но слабо, и парень поспешил отвлечься, не торопясь извлекать на свет, едва успевшую порасти тонким илом память. Высоко над рекой, на круто горбящейся спине моста, показалось, что зной отступил, что поток теплого ветра с моря продул душное нутром обилие и высушил взмокшего кира. Но стоило съехать с горбатых пролетов, и соль навалилась с новой силой. Манящая зелень деревьев, густо затянувшая редко стоящие особняки не помогало. Ни грамма ее тени не доставалась каменной дороге, ни широкой ленты, уносящей мобиль, от реки в пригороды. Котел держал давление удивительно стабильно, стрелки манометров едва дрожали, да и потери воды, судя по датчику уровня накопительного бака, оказались минимальны. Если так пойдет и дальше, воду искать точно не придется. Единственное неудобство — жара, но ее можно потерпеть. В отличие от капризной машины, в собственной выносливости Кир не сомневался. Тем не менее он чувствовал себя вымотанным до предела, когда ближе к вечеру наконец-то добрался к каменистым проселкам до крохотной деревушки, живущей непостоянными приливами населения недалекой столицы. Мелкие баронские служащие, коммерсанты невысокого полета и прочий не сильно обеспеченный люд. В разрывах улиц мелькал далекий горизонт, где-то под обрывом должно быть шумел прибой. Кир расслышал его лишь когда остановился у невысокого домика, едва видневшегося за густыми посадками грибов, вымахавшими трехметровым кирпично-красным лесом. Тело гудело. Заглушил котел, посидел минуту, следя, как утихает дрожь стрелок на приборах. Проверил конденсатор и, фыркнув напоследок клапаном осушителя, выбрался из осточертевшего нутра мобиля. Как ни ругал древний лорд, а он свое дело сделал, доставил таки пассажира до места, несмотря на жуткие, почти дикие, каменистые, даже недороги тропы, сожравшие большую часть времени пути и изрядно потрепавшие нервы водителю. Небо больше не жгло, но раскаленная почва под подошвами легких сандалей не успела остыть. И если бы не бриз с океана, эта сковорода еще долго томила бы выползающих из своих убежищ жителей. Слышались голоса. В соседнем проулке прополз фырчащий непрогретый мобиль. Вдали стучал молоток. Ограда вокруг домика не было. Среди бархатистых стволов виднелась натоптанная тропинка, и Кир осторожно зашагал по ней. Навстречу выскочил взлохмаченный человечек. Что-то буркнул и, не обращая внимания на пришельца, схватил ведро с водой и унесся в глубину зарослей. Кира торопела застыл. Не было никаких сомнений. Загорелое до черноты тело под рваной майкой принадлежало господину Ван Георри, маститому ученому, голове и руководителю секретного проекта, финансируемого напрямую советом баронства. Не успел он сообразить, как поступить, как последний уже без ведра, не торопясь, появился из-за дома, Остановился, рассматривая удивленного Кира, и, как ни в чем не бывало, заявил. — Ага, явился, наконец. — Здравствуйте, господин Ван Геори. И тебе не болеть, — странной фраза», ответил хозяин и махнул рукой. — Пошли. Чего стоять? Время терять. За грибным лесом обнаружился настоящий обрыв, уходящий песчаной осыпью к широкому пляжу, терзаемому океаном. Почти на самом краю среди сухих пней приютилась истертая до блеска длинная кривая лавочка. «Присаживайся!» — кивнул хозяин и немедленно исчез, так что Кир, увлеченный открывшимся видом, даже не сразу это заметил. «На, это твоя работа теперь!» — заявил вернувшийся минуту спустя Ван Геори Киру, замершему в импровизированной гостиной хозяина, и протянул потертую тетрадь в толстой обложке. Ван Георий угостил парня заваркой свежайшего гриба, и тому сейчас казалось, что не было долгой утомительной дороги под палящим солнцем. Кир взял тетрадь, раскрыл подробное описание постановки задачи, дальше аккуратно расписанная математическая модель с пояснениями, и большая часть тетради весьма специфическая математика, касающаяся перевода модели в систему конечных уравнений, которую, в свою очередь, можно было переводить в машинную логику. Ван Геори молча смотрел на океан, попивая горячий напиток и почти не притрагиваясь к ломтикам соленых грибов. «Господин Ван Геори, я не вполне понимаю, что от меня требуется. Это ведь та модель, которая сейчас установлена на вычислителе, так? Она, Кир, и от тебя требуется разобраться с ней. Ты должен стать экспертом по этой тетрадке и быть способным ответить на любой вопрос техников по модели». Рано или поздно я, конечно, разберусь, но, насколько я вижу, это довольно абстрактная задачка из раздела теории вероятности». Мне бы понимать контекст, ну, хотя бы в общих словах. Собеседник молчал. И еще. На этот раз паузу взял Кир, затем продолжил, не дождавшись реакции хозяина. Я говорил с Архашем. Он рассказал о результатах вычислений, мне они показались... Кир замешкался, подбирая слова. Невероятными. «Не могу понять, как это связано». Молчаливый Иван Геори вздохнул. «Ладно, кое-что расскажу. Только не надейся, что...» Он замолчал, покрутил головой. «Короче, только то, что касается математики». Иван Геори снова вздохнул, Представь, что в основе всего, что тебя окружает, лежит очень простой вероятностный процесс». Вся материя — это отражение в нашем сознании результатов этой в своей основе абсолютно хаотичной выборки. «Как могут какие-то результаты вычислений влиять на реальность?» — не выдержал Кир. «О, как! Проняло!» — Ван Георий улыбнулся. «Выходит, запросто. Хотя надо признать, что я и сам многое не понимаю, но гипотезу я тебе дам так и быть». Он встал, пересел на крохотный обрубок ствола, торчавший на самом краю обрыва так, что у Кира свело коленки и продолжил. ⁇ Все дело в необратимости ⁇ В чем? ⁇ не уловил парень. Ван Геори недовольно отмахнулся. Не торопись! Представь, что у тебя мешок с камушками. Они все пронумерованы. И ты можешь достать, не глядя, любую пару таких камней. Достал, записал, потом передал мешок мне. Я делаю то же самое. Так вот, если ты те камни, которые извлек, положил обратно, то мой результат останется независимым от твоего. И тогда было бы странно, чтобы не существовало хотя бы крошечной вероятности тогда, что у меня выбор повторится, или что я выберу хотя бы один камень с тем же номером, что и ты. Он хитро улыбнулся и воздел свой палец, привлекая внимание. А теперь представь, что это реальность и что выбор, который ты сделал, формирует ее, необратимо. Камни назад положить уже нельзя, это событие. Этот выбор — прошлое. Когда ты мне передашь мешок, тех камней в нем уже не будет. Таким образом, мой выбор определяется тем, что сделал ты. Прошлое формирует будущее. Причем, заметнее, играет роль расстояние, только время — А точнее, последовательность событий. Если ты сделал выбор первым, ты предопределил мой». «Я это понимаю», — задумчиво ответил Кир. «Но вычислитель делает абстрактный, оторванный от реальности выбор. Его вычисление лишь отблеск на теле материи, да еще и опосредованный». «Я тоже так думал», — кивнул ему Ван Геория. «На эксперимент показывает иное». «Да ладно». Тысячи таких вычислений делаются повсеместно, и никогда еще результат одного не влиял на другое. — Ага, — согласился его собеседник, — может быть, дело в самой модели? — Она, скажу по секрету, создавалась на основе истории событий пирамид. Ван Георий зло поморщился. — Создавалась, — он хмыкнул. — Копировал я логику событий этих чертовых артефактов. Помолчал. Все ходят с собственными мешочками для камушков. Все тысячи раз доставали эти пары и уже научились просчитывать исход. Они убедились, что он всегда одинаково предсказуем. Но они забыли, что ходит каждый со своим мешочком, а если мешочек один для всех, тот, из которого боги достают реальность. «Вы хотите сказать, что боги пользуются вычислителем счетной палаты?» Ван Геори рассмеялся. «Да, Кир, смешно, но нет. Всегда, когда считается все, что угодно, но не эта модель...» — он кивнул на тетрадь в руке парня. «Реальность остается нетронутой. Ну, точнее, тронутой лишь в той мере, как наше копошение на дне Вселенной может влиять на нее. Но что будет?» если модель и тот единственный мешочек идентичны до такой степени, что в этот момент долбанный вычислитель счетной палаты Ура считает саму реальность. — Что-то у меня большие сомнения, — буркнул Кир. — Согласен, напротив фактов не попрешь. Ван Геори замолчал, нахмурился, украдкой посмотрел на парня. — Есть, Кир, и еще кое-что. Кир молчал но Ван Геори почему-то замялся, никак не решаясь продолжить. «Что еще? Господин Ван Геори!» — не выдержал Кир. Тот, поджав губы, всмотрелся в парня. «Понимаешь, Кир, я ведь не просто так тебя выбрал. Мне нужен был мозг, устроенный так же, как и мой. Ну, не содержимое твоего черепа, конечно, а твой разум, твое сознание». Мне важно, чтобы ты мог воспринимать логику как целое, как связанную систему. К сожалению, большинство математиков склонны обращаться со своей профессией как с иностранным языком. Ты наверняка встречал многих, кто думает, что знает язык пале. Я сам спали, кивнул Кир. Я про местных. Он встал и вернулся на лавку рядом с парнем, от чего последний выдохнул с облегчением. Они учат язык в школах. Но говорят ли они на нем?» «Ну, говорят. Плохо, конечно. но я их понимаю. Ага. А что, если я тебе скажу, что любой из них знает о твоем родном языке больше, чем ты сам? Его структуру, грамматику, синтаксис, орфографию и прочее?» «Это понятно. Я же не лингвист». «Но говоришь ты лучше любого из них. И знаешь, в чем причина?» «То, что я пользуюсь языком неосознанно, как музыкант, не думает, куда ставить пальцы, чтобы взять нужный аккорд. У него это на уровне запрограммированных рефлексов. У меня, к тому же, запрограммированных с детства. Точно!» Ван Геори хлопнул ладонью по колену. «Вижу, я сделал правильный выбор». И его ладонь коснулась локтя парня. «Мне и нужен был мозг, который оперирует математической логикой, а не языковыми конструкциями». «Мне нужен был такой, как ты, кто плохо учил орфографию, но зато легко воспринимает главное — внутреннюю связь логики задачи, тот, кому нужен справочник, чтобы записать решение, но кому не нужна память, чтобы его запомнить. Зачем? Если ты помнишь, главное — общую идею». «Ну да, я такой», — грустно поддакнул внутренний польщенный Кир. «Я сам такой. Понимаешь, в чем дело?» Когда я давал эту тетрадку своим коллегам, они тратили массу времени на проверку того, что я называю орфографией. И ни один из них не смог воспринять логику задачи в целом. Ван Георг внезапно замолчал. Кир терпеливо ждал. Тот встал, подошел к опасному пню, но остался спиной к собеседнику, замер, уставившись на темнеющий океан. Его голос зазвучал немного глухо. «Сама модель довольно проста, но многообразие возможных исходов растет в чудовищной пропорции с каждым циклом выбора. Задачка, написанная на паре страниц, расползается до поистине космических масштабов. Одно дело тупое воспроизведение цикла вычислителем, другое — когда я пытаюсь воссоздать модель в уме даже на уровне, намеренно упрощенном до примитива». Ван Геори резко развернулся. — Думаешь, ты такой талантливый, что лучшие умы баронства меня уже не устраивают? — Да нет, — нахмурился Кир. — Зря. — Стал бы я кататься по школам да мучить вашего брата, если бы не отчаялся найти того, кто меня поймет среди маститых коллег. Он ткнул пальцем в парня. — Ты мой новый эксперимент. Я тебя нанял не для того, чтобы гайки крутить логики вычислителя. Ты мой новый вычислитель. — Извините, господин Ван Геори, — Но я вас, кажется, не вполне понимаю. — Поймешь! — Ван Геори махнул рукой. — Тут такое дело. Я сам не справился. Хир удивленно поднял брови, хотел было поинтересоваться, чем же ему поможет вчерашний школяр, но хозяин махнул рукой. — У меня начинаются странные эффекты в сознании. Почему-то смущенно взялся объясняться он перед парнем. Подробности тебе ни к чему. Врачи уверяют, что все дело в интеллектуальном напряжении и усталости. Он усмехнулся. Вот прописали единение с природой. Ван Геори повел рукой. Тебя же я выбрал, как отличный тестовый экземпляр. Попробуем на тебе то же, что делал я, и поглядим, как ты это воспримешь. Понятно? Понятно. Грустно кивнул Кир. Он и действительно в какой-то момент решил, что уникален, что ему выпала удача. Его талант востребован. Теперь же парень загрустнул. Похоже, он нужен этому господину лишь как подходящий по устройству мозгов подопытный. Какая-то не вполне понятная загадочная история. Воспринять логику решения элементарной задачи? И этот монстр математики не справился? И что за побочные эффекты? Причем тут врачи? Вопросы крутились в голове, но он не торопился их озвучивать. Глубоко внутри проснулся глуповатый пацан, купленный на слабо. Его же не сажают в клетку, не колют неизвестными препаратами, не тащат великую пирамиду под свет священных рогов. Ван Геори вообще ни разу не упомянул, что ракира важно. Так почему бы не попробовать? Что такого случится от чтения этой нетолстой тетради в потертой обложке? — Да и платят прилично, даже более того. — Я займусь, господин Ван Но Вот только загородного имения у меня нет. Куда бежать, если врачи мне пропишут сельскую жизнь, не знаю, — попытался пошутить Кир, и неожиданно встретил очень серьезный, внимательный, даже давящий взгляд, словно из глубины незадачливого отпускника на мгновение вынырнул очень властный и жесткий человек. — Приступайте! сухо сообщил тот замершему, как бандерлог перед ка собеседнику.